Я прошу прощения за то, что приветствую вас в этой потрёпанной одежде. Было бы хорошо, если бы я мог переодеться до вашего приезда, но нечего вас стыдиться. Одна лишь одежда не может уменьшить статус человека. Вы, должно быть, измотаны из-за своего длительного тюремного заключения. Возможно, вы присядете, прежде чем начнёте говорить? Я благодарен за вашу доброту. Тогда, пожалуйста, позвольте мне воспользоваться вашей добротой.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 Я считаю, что лучше позволить им сохранить свою манну. Растак, то с этим ничего не поделаешь, капитан. Тем не менее, это он был тем, кто привёл меня сюда и отчаянно боролся, чтобы защитить меня. Если возможно, пожалуйста, вы ведь понимаете, что я пытаюсь сказать, верно? Не Ремедиус Агустов кивнул. Хорошо. В первую очередь меня интересует следующее. Есть ли в этой стране кто-нибудь, кто может видеть сквозь изменения формы?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 Каспонд задал вопрос Ремелс ещё раз. Если это беспокоит короля Заклинателя, то это явно указывает на важность данного вопроса. Я повторюсь. Можете ли вы поклясться богами, что вы не знаете? Двое паладинов кивнули. И взгляд Каспонда обратился к ней. Он же не мог знать такого обычного оруженосца, как она, верно? Подумав так, Нея поспешно кивнула. Так значит, даже оруженосц Нея Бараха не знает, что не так. Ты выглядишь озадаченной. Я слышал твоё имя от капитана. Я очень признателен за твою помощь служению его величеству. Мои искренние благодарности. Наяспешно поклонилась Каспонду. Именно так. Она исключительно. Я бы хотел себе такого подчинённого. Нет, должно быть, вы шутите. Голос Наи дрожал. Увидев её в таком состоянии, король-заклинатель и Каспонд весело рассмеялись. После они вернули прежний настрой.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 Вы не хотите напасть на другие лагеря и освободить заключённых. Для этого ещё не пришло время. Если мы поведём много людей во владения Иодлоофа, то не сможем остаться незамеченными, а передвигаться мы будем крайне медленно. Пытаясь помочь таким образом, мы рискуем потерять больше, чем приобретём. Я хочу избежать этого. Тогда почему бы не позволить гражданским оступить на юг, пока мы будем захватывать лагеря? Капитан Костою.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 Раньше вы были великим человеком, столь же добросердечным, как сама её величество. В чём дело, капитан Кастодио? Вы разочарованы? А. Лицо Каспон додёрнулось, губы искривились, обнажая зубы. Острый, как бритва, взгляд был полон презрения. Ваше сердце почернело бы, как и моё, испытывая то же самое, что и я. Отвратительно то, что они делали с нами. Вы, наверное, ещё не слышали,